Но все это случилось после того, как Александр Бел разработал эффективные автомобильные батареи. Вместо двигателей внутреннего сгорания и в легковушках, и в грузовиках здесь стояли электрические моторы. Это объясняло многое, в том числе устройство встреченных Джоном грузовиков. Но даже когда Джон читал о повсеместном использовании дирижаблей в качестве транспорта и относительно спокойном 20 веке,